Десятая. Комсомольское собрание заняло не больше часа. И Лебедев порадовался тому, что время он зря не потерял, а заронил в умы команды мысль о надвигающейся войне. Ведь некоторые из экипажа уже знали о его назначении в разведку. А раз разведчик говорит, что недели через три ожидается война, значит, она действительно ожидается. Только вот не думали комсомольцы и сминцы, что даже и трех недель мирного времени у них уже не остается. К полудню, когда Яков Свердлов уже подходил к Гогланду, Лебедев передал капитану пакет с инструкциями штаба флота. Малевский о наличии секретных инструкций, которые ему передадут в районе Гогланда, был заранее предупрежден шифрограммой из штаба флота и потому не удивился, а внимательно их прочитал и сразу же приступил к исполнению. Он сделал запись в судовом журнале, подозвал ближайшего матроса и дал ему указания. Парень побежал выполнять. Первым на мостик был вызван старший боцман, который появился перед командиром корабля буквально через пару минут. Глав старшина Игорь Викторович Мочилов был выше капитана почти на голову и шире в плечах. Мочилов мнил себя большим корабельным начальником. Все матросы на эсминце подчинялись старшему боцману. И вахтенные боцманы тоже ему подчинялись. Он знал в лицо и помнил по именам всех матросов корабля, а также знал то, кого можно поставить на какую работу – и у кого какие наклонности. Он делил для себя матросский коллектив на толковых и бестолочей, а также на сильных и хлепиков. Сильным Мочилов поручал такелажные работы, подъем грузов, их выгрузку и погрузку, уборку и постановку икорей. А хлебиков заставлял убирать и надраивать палубы, красить и полировать корабельный металл. Старший боцман регулярно проводил учения по борьбе за живучесть эсминца, по тушению пожаров и подведению пластырей на пробоины. И, разумеется, он лично нес вахту, причем тяжелую ночную вместе со старпомом. Тем не менее, каждое утро Игорь Викторович лично осматривал состояние корабля, якорное и такелажное оборудование и приходил контролировать своих подчиненных вахтенных боцманов. Мочилов начинал обычным матросом срочной службы, потом остался сверхсрочником, был послан на курсы флотских старшин и вот к 30 годам дослужился до старшего боцмана, начальника палубной команды. Его все матросы эсминца ценили и уважали. А попробуй не уважь и не зацени, так и в морду дать может. Прецеденты бывали время от времени. Водился за ним такой грешок. Тренировал иногда Боцман свои кулаки на особо нерадивых подчиненных. Значит так, Мочилов, учения начинаем проводить. Объявляю врал. Мне твоя палубная команда сейчас понадобится. Мишень нужно быстренько сделать из парусины для стрельбы по берегу. И змея воздушного, сказал капитан Боцману не понял товарищ капитан а зачем воздушный змей переспросил мочилов капитан посмотрел на него снисходительно потом отошел к стойке компаса и сказал оттуда затем что ни самолета который сможет буксировать на тросе мишень для стрельбы ни аэростата в качестве мишени у нас нет значит зенитчики будут по змею стрелять для отработки стрельбы по самолетам надеюсь твоя команда сможет сделать им такого змея мочилов перестал сомневаться Он решительно произнес «Есть! Раз надо сделать змея, значит сделаем!» Боцман спустился с мостика на полубак и подал своей брате и команду свистать всех наверх. Для пущей важности и лучшей слышимости он еще и громко засвистел в свой свисток. И начался праздник свистопляски. Матросы выскакивали отовсюду и собирались на палубе. При этом они поначалу галдели, смеялись и перешучивались, словно дети». С дисциплиной экипажа оказалось все не настолько хорошо, как казалось на первый взгляд. Мочилов чуть ли не ежеминутно вынужден был орать на матросов и громко давать им указания, как, из чего и что именно следует делать. Быстро поднялись трюма куски парусины и деревянные рейки, заготовленные для сооружения пластырей, и вооружившись инструментами, приступили к изготовлению мишеней. Но не стали их доделывать полностью, чтобы потом влезли в шлюпку. Убедившись, что начальник боцманов организовал работу, Малевский посмотрел на свои командирские часы. Близилось время обеда. Он собирался отдать людям поесть, прежде чем объявит начало учений. А пока вызвал на мостик старшего артиллериста. Командир «Быча-2» Степан Семенович Михайлов хоть и был свободен от вахты, но явился быстро. Капитан сказал ему. «Ты вот что, Семенович, готовь своих орлов к стрельбам. Приказ из штаба флота получен на проведение учений». «Начальство с берега наблюдать будет. Не подведи нас!» Полноватый капитан третьего ранга потерял усы и спросил. «А куда стрелять надо и из чего?» «Из всего. Все вооружение эсминца, кроме минно-торпедного, приказали проверить сегодня в деле. Пристрелять главный калибр и зенитки. А особое внимание нужно отражению воздушных атак уделить. Вот такой приказ», — объяснил капитан. «А мишени какие будут?» — спросил артиллерист. А мишени не дали. Сами сделаем. Вспомним старые времена. Вон мочилов и матросы мастерят их уже из тряпок и палок. Нам выделили сектор для обстрела на берегу. Там поставим парусиновый щит. А зенитчикам придется стрелять по воздушному змею. Им, по условиям учений, нужно учиться сводить стволы на воздушной цели при маневрировании. Так что корабль будет маневрировать. И стрелять твоим людям придется как с ближнего, так и с дальнего расстояния. Еще и ночью будем стрелять». «Ты сможешь такое организовать?» «Так точно», — подтвердил Михайлов не слишком уверенно. Потом почесал в затылке и протянул. М «Да, давненько подобных стрельб у нас не проводилось. К войне готовятся в штабе флота не иначе». Но капитан проигнорировал предположение главного корабельного артиллериста. «Ты своим людям указания дай на подготовку, до обеда иди После обеда и начнем», — сказал Малевский и отошел от Степана Семеновича на другую часть мостика, давая понять, что разговор окончен. Перед обедом эсминец остановился на рейде на траверзе северной оконечности острова Гогланд. Погода, к счастью, наладилась. Ветер стих и волн почти не было, хотя день оставался пасмурным и не жарким. Температура к полудню поднялась лишь до 12 градусов. На борту продолжалась суета подготовки к учениям. Во время обеда его принесли шифрограмму. Ключ к шифру был вместе с другими бумагами в том пакете, подготовленном дядей, который ему передал капитан. Поскольку все принимали пищу, Александру пришлось выйти из ковид-компании в гальюн, где он в уединении, используя список с ключом от шифра, смог быстро расшифровать сообщение. От сердца у него отлегло. В сообщении говорилось всего несколько слов. Морской лис вошел в нору. Таким образом, дядя сообщал, что закладки успешно заложены в условленных местах. Теперь дело оставалось за малым. Нужно было дождаться темноты, пройти на моторной лодке около 10 миль на север к финским островкам, взять закладки и вернуться на эсминец. Только вот сделать это предстояло под самым носом у финских и советских пограничников. Впрочем, для того и были задуманы корабельные учения со стрельбой, чтобы отвлечь внимание пограничной службы обеих стран. Радиолокаторов пока в этих местах не имелось, и маленькая моторка могла спокойно проскользнуть в ночи через условную линию морской границы незамеченной. В качестве основных средств спасения на эсминце имелись командирский катер, довольно большой моторный баркас на 10 весел, маленький ял с шести веслами и моторная лодка средних размеров. Еще были спасательные плотики и круги, но на них особой надежды на спасение бывалые моряки не возлагали. Они хорошо знали, что долго в холодной воде Балтийского моря не продержаться, «Даже если не утонешь, то вскоре замерзнешь и все равно умрешь». После обеда спустили на воду с помощью шлюпбалок моторный баркас. Туда погрузили сделанные заготовки мишеней, и боцман с матросами отправились к берегу. Матросы доделывали мишень и воздушного змея уже на берегу. Пока доделывали, артиллеристы готовили орудия к стрельбам. А сами стрельбы должны были начаться ровно в 16.00. Лебедев стоял на носу эсминца, и рассматривал в бинокль панораму острова. Вытянутый на 11 километров с юга на север, он хорошо просматривался вместе со всеми своими четырьмя холмами, заросшими хвойным лесом. На конечностях возвышались башенки маяков северного и южного. Возле небольшой бухты в северной части примостилась финская деревня суур разрушенная и брошенная финами. А в южной части острова имелась еще одна финская деревушка, впрочем, тоже покинутая. Гогланд вошел в состав СССР в 1940 году по итогам войны с Финляндией. В самом конце ноября 1939 года к острову подошли советские корабли и долго били по нему из корабельных орудий, зря отстреляв множество снарядов по пустым деревням, заранее покинутым местным финским населением, и даже вызвав самолеты, чтобы эти пустые деревни еще и побомбить перед высадкой десанта, сбросив на них больше тысячи бомб. Итогом операции стал захват десантниками развалин, трех десятков старых винтовок и пары неисправных катеров, которые финны бросили на Гогланде при эвакуации. После победы в финской кампании на Гогланде начали создавать сектор береговой обороны Кронштадтской военно-морской базы. Комендантом этого сектора был назначен полковник Иван Анисимович Большаков. К лету 1941 года на острове уже установили три артиллерийские батареи. Некоторые пушки даже взяли с крейсера «Аврора». Александр Евгеньевич помнил, что осенью число батарей увеличат до 6, но это не поможет удержать остров. Его полностью сдадут врагу в декабре. А потом начнут пытаться отвоевать Гогланд обратно с большими потерями. Грустная история, как и все другие истории, связанные с этой войной, в которой, особенно на первом ее этапе, Беспримерный героизм советских людей перемешался с чудовищными ошибками в управлении и планировании операций. Сейчас, в июне, «Гогланд» использовался как опорный пункт для стоянки кораблей в светлое время суток и для заправки пограничных катеров в топливом, а также как небольшая база аварийно-спасательного отряда Балтийского флота с несколькими буксирами и отрядом водолазов экспедиции подводных работ особого назначения. Кроме того, на острове находилась погранзастава. Продолжалось и строительство береговых батарей. Возле Северного маяка располагалось стрельбище. Вот по этому стрельбищу и предполагалось провести учебную стрельбу с эсминца. Фарватор, проходящий перед северной конечностью острова, считался опасным. Он изобиловал банками мили и подводными рифами, состоящими из фрагментов гранитных скал, обкатанных волнами. Но в способностях капитана Малевского ходить по непростому фарватору Лебедев не сомневался. Он больше сомневался в себе. От северной оконечности Гогланда до финского города Котка было ровно 40 километров. И Лебедево предстояло преодолеть в ночи на моторной лодке почти половину этого расстояния туда и столько же обратно, обходя по пути скалы, торчащие из воды, и мили. Не зря эти места считались наиболее опасными для судоходства на Балтике. Но если дядя Игорь смог пройти там в шторм, то и он пройдет по спокойной воде тем более». Наконец запустили машины, выбрали якорь, и корабль начал движение. Ровно в 16.00 взвыли сирены, зазвенели звонки, и эсминец начал стрелять главным калибром по мишени, установленной на берегу на расстоянии 10 кабельтовых. Развернувшись к берегу правым бортом, сделали три залпа на малом ходу и ждали сигнала световым телеграфом от старшего боцмана, оставшегося на берегу вместе с матросами для проверки попаданий. К морякам присоединились и сухопутные. Сам комендант острова, полковник Иван Анисимович Большаков, получив распоряжение из штаба флота, зашифрованной радиограммой, должен был вместе со своим заместителем по артиллерии курировать стрельбы эсминца с берега и отмечать время, количество залпов и результативность. Но после первых залпов попаданий в мишень комендоры эсминца не добились. После паузы сделали еще два залпа и снова промазали а слегка задели мишень только следующим залпом. Стреляли учебными болванками, так что с эсминца не слишком хорошо было видно, как ложатся снаряды, ведь разрывов не имелось. Более или менее пристрелились только к девятому залпу сначала начала стрельб. Наконец белую парусиновую мишень размером 3 на 3 метра разнесли в клочья, и на какое-то время обстрел берега главным калибром прекратился. Главный артиллерист распорядился дать остыть орудиям, а потом почистить их стволы перед следующим этапом учебной стрельбы. Пока орудия главного калибра оставали, в дело вступили зенитки. Воздушного змея, боцман Мочилов и его матросы изготовили знатного в виде большой белой птицы. В потоках ветра змей поднялся на длинные бечевки довольно высоко и не стоял на месте, а попеременно то опускался, то поднимался под порывами ветра, который снова начал усиливаться. Обе зенитные трехдюймовки и система лендера и четыре крупногалиберных зенитных пулемета ДШК подняли оглушительный шум, выпустив в воздух кучу настоящих трассирующих пуль и учебных пушечных снарядов, но поразить змея никак не могли. Сбили его только через полчаса стрельбы из пулеметов. Если бы это был настоящий самолет, например, массовый немецкий пикировщик Ю-87, он бы давно разбомбил эсминец. Лебедев смотрел на стрельбы — И ужасался подготовки судовых артиллеристов. Скорее всего, виновной была редкость занятий по практической стрельбе. Ведь каждый снаряд стоил денег, и их в мирное время экономили. Зато в финскую войну не жалели снаряды. Да только неумелые артиллеристы, необученные в мирное время, не умели нормально попадать в цели, зря расходы и в боевых условиях. И поделать с этим мало что было возможно. Проблема являлась системной, как на памяти Александра Евгеньевича говорили в 21 веке. За короткое время комендоров не переучить, но учить все равно надо. И хорошо, что артиллеристы эсминца хоть теперь постреляют в мишень из главного калибра и потренируются сводить стволы зенитного оружия на одной точке. В идеале надо бы такие учения проводить перед войной ежедневно на всем флоте, чтобы довести действие орудийных расчетов до автоматизма. А то и снаряды подают совсем не в том темпе, который предписан инструкциями. И наводят на цель слишком медленно и неточно, Хотя главный артиллерист с помощью системы управления огнем вроде бы дает верные указания. Но разброс снарядов получается слишком большим. И не то, чтобы ленятся матросы орудийных расчетов, а просто не умеют грамотно действовать. Не отработана у них четкость и слаженность. Пока все шло по плану. На горизонте уже маячили финские пограничные катера, привлеченные стрельбой советского эсминца. А со своими пограничниками удалось договориться, чтобы не мешали и не совались близко к эсминцу, чтобы шальную снаряд случайно в них не попал. Теперь следовало провести пристрелку личного оружия экипажа. На корме установили мишень в рост человека и заставляли матросов поочередно по одному подходить к огневому рубежу 50 метров и стрелять из винтовки трехлинейки из положения стоя с середины эсминца вдоль борта по пять раз. Выяснилось, что из такого оружия матросы за время службы толком стрелять не научились. Процент промахов оказался слишком большим. За стрельбами незаметно время шло к вечеру. После ужина предстояло подготовить экипаж моторной лодки. Лебедев решил, что с ним пойдут трое. Причем выбрать людей для предстоящего дела должен был нюансом а капитан корабля.